Глава 1870 Ученые зашушукались, что-то обсуждая, а Хаджар стоял в центре внутреннего двора, чувствуя себя то ли глупым, то ли голым. А может и все сразу. Он так и не мог сказать, кто он именно. Во всяком случае, не так просто и лаконично, как это сделали предыдущие двое гертайцев. Генерал Леон. Но тогда где его армия? Музыкант? Ни к чему такие самообманы. Его пальцы куда чаще проливали кровь, чем создавали музыку. А что, кроме этого, у него оставалось? Только синий клинок. Но был ли он мечником? Разве мог он честно и откровенно себе сказать, что вся его жизнь вертелась вокруг меча? Хаджар посмотрел на свои ножные «Когда-то давно он дал себе обещание, что однажды наступит день, когда их дороги с его верным другом разойдутся, и он больше не обнажит стали. Так что нет, он не был и мечником. Тогда кто он?» «Это хороший вопрос, Хаджар», — произнес один из ученых и поднялся со скамьи. «Таким вопросом задается каждый из нас, но, наверное, еще никто не нашел ответа. Ученый, вышедший перед генералом, не был ни старым, ни молодым. У него не было отличительных черт лица или особенного взгляда, ни какой-то причудливой прически или, может, необычной манеры речи. Самый простой человек, каких тысячи бродят по дорогам безымянного мира. Хаджар бы даже никогда не обратил на него внимания и не задумался о том, что за жизнь тот вел. Да и порой сомневался, имелось ли в этом хоть какое-то зерно смысла. Он так много видел людей, что уже запутался в переплетениях их судеб. И ведь прожил лишь шесть веков. А что до тех, кто топтал тропы мира уже на протяжении эпох? «Меня зовут Аран, представился ученый. «Лодочник». «Лодочник», — едва слышно повторил Хаджар. Интересно, что барды бы спели о том, как прославленный безумный генерал, сражавшийся с теми, чьи имена гремят в легендах, вдруг сошелся в поединке со смертным лодочником. Аарон, слегка поклонившись Фен-Ли, обнажил меч. Простой, невзрачный, с узким клинком и неглубоким долом, невыразительной гардой, и, судя по лезвию, никогда не бивший ни броню, ни кости. Можно было подумать, что этот меч и вовсе не знал битв и сражений. Хаджар отвязал синий клинок от пояса, но так и не достал его из ножен, что, впрочем, не вызывало ни тени эмоций на лице Арона. Лодочник все так же спокойно взирал на Хаджара и стоял в расслабленной, открытой стойке. Генерал ждал какого-то сигнала, отмашки, любого знака, который определил бы начало поединка, но того так и не последовало. Тогда Хаджар, призвав Терну силу души и высвободив свое правило, шагнул вперед. Мир вокруг него затрясся во внезапно родившемся шторме ветра, выкованного из самых острых клинков и мечей. Хаджар мгновенно переместился за спину Аарона и направил удар в секущем взмахе прямо в пояс противнику. Ветер и шторм следовали за его движениями, порождая иллюзии тысячи мечей, слившихся воедино с синим клинком. Генерал был уверен, что этого удара будет достаточно, чтобы ранить Хельмера, не то что простого смертного и за мгновение до того, как меч настиг бы Арана, Хаджар с неимоверным усилием заставил руку остановиться, и шторм мечей сорвался в небо, рассекая облачный свод и заставляя лазурь явиться сквозь разбитую хмарь. Ученые не двигались, храня тишину. Фенли смотрел на него с сожалением, и один лишь Аран не выражал никаких эмоций. «Зачем вы хотели меня убить, Хаджар?» — спросил он так, словно генерал только что сделал какое-то абсолютно глупое и неожиданное действие. Сам же Хаджар молча переводил взгляд с меча на Аарона. Тот даже не пытался защититься, потому что не знал, как. В его руках лежал меч, и генерал чувствовал, что лодочник способен на многое, но... Тот не умел сражаться, не знал запал битв и того, как крупицы оборванной жизни стекают по клинку к твоим собственным рукам, навсегда покрывая их пятнами чужой скорби. — Мы же сражаемся, — ответил опешивший Хаджар. — Но зачем нам сражаться? — пожал плечами Аарон. — Я стою здесь, перед вами, Хаджар. «Я не испытываю к вам ничего, кроме уважения. К чему нам биться? Ради чего? Что нам делить?» Хаджар ничего не понимал. «Как еще можно добиться развития на пути меча, если не в бесчисленных сражениях? И как эти ученые со своими пацифистскими взглядами смогли достичь такой силы?» «Не подумайте, Хаджар!» Арн сделал шаг назад. И взмахнул мечом, плавно и легко описывая лезвием полукруг, и в то же мгновение бушующие волны горной реки обрушились на Хаджара, и тому пришлось, стиснув зубы, использовать все свои силы, чтобы противостоять тому, с чем столкнулся. Это было чем-то похоже на то на то, что недавно сделал черный генерал в чертогах его собственной души, но не мог же простой смертный сражаться той же силой, что и величайший мечник. А затем бушующие волны исчезли, сменившись веселым весенним ручейком, омывшим Хаджара и освежившим его ничуть не хуже настоящего. «Мы умеем сражаться», — продолжил Аарон. Наши предки множество раз сходились в битвах, чтобы защитить родину и дом. Но если в этом нет необходимости, к чему нам позволять собственным душам растить внутри бездну? Она и так нас ждет за каждым поворотом, ни к чему давать ей пищу. Хаджар ничего не понимал, и уже не столько в глубоких вопросах на тему «Кто я?», а просто в том, что именно до него пытались донести эти странные люди, обладающие силой, противоречащей вообще всему. Да, Хаджар говорил подобное и про обитателей джунглей Карнака, еще не зная, что те обладали крупицами терны, и про жителей чужих земель, имея в виду все ту же терну, да и про суровых северян, владевших силой души, но... Это все были лишь грани того, что являлось целью бессмертных и богов. На самом деле, как оказывается, и те, и другие могли в одинаковой степени владеть этими силами, если учились ими пользоваться с самого начала развития. Но то, что демонстрировали здесь, это не шло ни в какое сравнение. «Давайте попробуем, Хаджар» аран сделал несколько шагов и принял всю ту же расслабленную стойку отставив меч в сторону попробуем что тяжело спросил генерал что мне делать если не нападать всю его жизнь меч означал лишь одно вернейшее средство нападения и не менее надежное защиты с раннего детства с того момента как он вычерпал бочку на плацу мастера Он только и делал, что сражался, не покладая рук, не щадя себя. «У вас руки музыканта», — Аарон кивнул в сторону его ладоней. «Вы ведь, когда создаете музыку, не пытаетесь ей что-либо сделать. Вы просто играете. Так почему вас так смущает наличие меча в руке? Это просто орудие, хаджар, не более». И тот смысл, что вы ему предаете, это вы предаете ему, не наоборот. Хаджар стоял, словно шесть веков назад, на все том же плацу, слепо смотрел перед собой и чувствовал себя либо полным идиотом, либо тем, кто шесть веков жизни смотрел в какую-то другую сторону, туда, куда ему указали или... Генерал ощутил, как сердце билось в рваном ритме. Он уже и забыл, что это такое сомневаться в себе.